Глава 31. Территория личной безопасности. На койку в лечебнице я упал, как в могилу. Почему-то только теперь, после такого финала, меня накрыло по-настоящему гнетущим чувством. Потому что чем я отличался от Тао, только и мог что трепать языком. От смерти или от уродства меня спасли взрослые. Зато у меня есть дух борца. Да. Тут я не выдержал, засмеялся. Яню, которая дотащила меня до койки и собралась уходить, обернулась на середине пути к двери. Ты в порядке? Она спрашивала, как медсестра. Удивительная женщина. Мгновенно переходила от игривости к жесткому профессионализму. Да, в полном. Я сделал над собой усилие и перестал смеяться. Ну, не истерика же у меня в самом-то деле. Хотя, почему бы и нет? Трясусь, как в лихорадке, зуб на зуб не попадает. Все мышцы, кажется, свело одной судорогой, голова раскалывается, тошнит. Почему бы мне до кучи еще и не поистерить? Не начать плакать, визжать, кидаться на стены, умоляя дать мне дозу. Я ведь сто раз такое видел. Потерпи немного. Сейчас я поставлю капельницу. Не надо капельницу. Тут я сам удивился тому, как жестко прозвучал мой голос. Практически как тогда, когда я кричал про полицию, выпрыгивая из мусорного ящика. Дай мне таз и... и отойди. Яню быстрыми злыми шагами приблизилась ко мне, наклонилась и быстро заговорила. Я забрала тебя в лечебницу под свою ответственность. «Директор не соображает в медицине. Ему я мозги запудрю. Но он должен увидеть хоть что-то похожее на серьезное лечение. Что ты собираешься ставить?» «Не отставал я. Не я. Я не имею права назначать лекарства. Доктор Янлин Обычный физраствор. Но для директора это хлорид натрия. Так звучит серьезнее. Тебе это, по-моему, только на пользу». «Я кивнул и позволил себе расслабиться». Физраствор мне действительно не повредит. Почему-то я это знаю. После почти недели обезвоживания, без ротвы, то, что нужно. Янлин. Янлин и Яню хорошо устроились. Яню покачала головой, увидев, что я опять улыбаюсь, и отошла. В предбаннике уже слышались голоса, крики. Яню поспешила туда. Так что там? Ну-ка назад. Назад я сказала. Это вам не тренировочный зал. Кому помощь нужна? Мне!» – взревел Джан. «Ты заходи. Мы ему поможем». «У него что? Ноги сломаны?» «Ах, нет? Тогда вон отсюда». Борцы загалдели. Но вдруг послышался голос, которого я на таких децибелах еще не слышал. «Вы что тут устроили? Обоим по предупреждению. И будет еще по одному, если сейчас же...» «Не исчезните, бездельники!» Вот и доктора Янлина разозлили. Волшебное слово предупреждения сработало. Боха и Бэй испарились, хлопнула уличная дверь. Наверное, предупреждение как-то влияет на борцовские бонусы. Ну, помимо возможности провести ночку в консерватории, а потом, едва переломавшийся не пожрав, тащиться на тренировку». Джан еле волоча ноги, вошел в палату. Я с интересом следил за ним взглядом. Он как будто в жмурки играл. Держал обе ладони перед лицом. Одной касался здоровой половины лица, другую держал на небольшом отдалении. Страшно даже коснуться? Что ж, понимаю, коллега, хотя это еще мелочи. Вот когда страшно находиться в своем теле, это уже более-менее серьезно. Плюхнувшись на соседнюю койку, Джан звыл. «Да сделайте уже что-нибудь!» Меня даже тошнить пристало. Губы сами собой растягивались в улыбке. К Джану подошли Яню и Янлин. Доктор наклонился, заставил Джана отвести руки от лица и повернуть голову. Пока он осматривал повреждения, Джан увидел меня. Его и так налитые кровью глаза покраснели совершенно. «Ты!» — заорал он. «Отлично выглядишь, Джан!» — сказал я. «Это ты уже приготовился к свиданию? Или еще в процессе?» Джан попытался вскочить, но доктор с неожиданной силой усадил его обратно. «Не двигаться!» — рявкнул он. «Мешаешь осмотру!» «Яню, поставьте капельницу этому!» Махнул он рукой в мою сторону. «Слушаюсь!» — пробормотала «Яню!» И упорхнула из палаты. Мне что-нибудь поставьте, я сейчас сдохну! простонал Джан. Но врач продолжал внимательно смотреть на правую половину его лица. И чего там спрашивается смотреть? Ожог, красная кожа, пузыри. Рак кожи, что ли, ему сейчас диагностируют? Очень удачно, что вы к нам обратились, иначе мы бы не обнаружили болезнь до крана. Представив, как Джан благодарит меня и Вейжа за своевременный заезд в лечебницу, я опять затрясся от сдерживаемого смеха. Слава богу, в этот момент появилась Яню и закрыла меня Джана. «Веселишься?» – тихо спросила она, вешая на штатив пакет с физраствором. «Ну не плакать же!» – усмехнулся я. Яня улыбнулась мне краешком губ. Руки ее действовали быстро и уверенно. Вот прохладная антисептическая салфетка лизнула сгиб локти правой руки, а секунду спустя туда вошла игла катетера. Джан тем временем издал еще один вопль, и доктор Ян Лин наконец над ним сжалился. — Яню! — окрикнул он. — Вы закончили? — Пантенол салфетки! Обработайте молодому человеку ожог! — Дайте что-нибудь от боли! Зарал Джан, но доктор, не дав больше никаких распоряжений, вышел из палаты и хлопнул дверью. Яню выскочила следом. Мы с Джаном остались наедине. Он стонал и рычал сквозь стиснутые зубы, покачиваясь взад-вперед. Я с интересом смотрел на него. «Больно, да?» «Заткнись!» Зарал Джан. «Когда больно, злость кажется спасением. Злость и боль» идут рука об руку и доводят человека до грани. Ладно, не переживай, сейчас отпустят. Доберешься до своего тайничка с таблетками и сразу станет легче. Попытался ободрить его. Нахрена? Сам не знаю. Просто как-то смешно было всерьез считать врагом этого... этого. Джан замычал и отвернулся. Нет таблеток? Удивился я. Все спустил на пиво. «Ну как же так, Джан? Закрой свою вонючую пасть!» Вернулась Яню с подносом, на котором лежали салфетки, бинты и какие-то склянки. «Что это?» – бросил Джан взгляд на поднос. «Дайте что-нибудь от боли!» «Не полагается», – ласково сказала Яню и принялась распылять ножок спрей. «Да ладно, я же знаю, что вы всем даете!» – простонал Джан. «Что-что?» Я не перестала распылять и с удивлением посмотрела на Джана. «Что ты такое обо мне знаешь?» «Подожди, я верну доктора Янлина. Он должен это услышать. Обвинение серьезное. Если на меня пала хотя бы тень подозрения, я не должна больше занимать этот пост». Она встала. Действительно собралась куда-то идти. «Стойте!» – взвыл Джан. «Я пошутил, ясно?» «Глупая и жестокая шутка. Прошу». Прошу прощения, ладно. Ладно, смелости велась Яню и продолжила обработку. Эй, Джан! окликнул я, могу тебе судить свою вечернюю таблетку? Хоть ночь поспишь нормально? Я уже знал, что от сильных болей ученики вкидывают по две-три таблетки. Не все купят их ради товарообмена. И Джан устал на меня каким-то совершенно диким взглядом. А я, выдержав паузу, добавил. Завтра к вечеру вернешь пятьдесят. Только и всего. Прежде чем Джан опять поднял вопль, Яню тихо и мягко сказала. «Если Лэй согласится отдать тебе таблетку, я могу выдать ее авансом сейчас. Но для этого нужно попросить Лэя. Вежливо». Джан молча смотрел на меня, раздувая ноздри. Я улыбался. Яню тихонько напевая, накладывала повязку. «Ты веришь в прошлые жизни?» Спросил я, глядя вверх на тонущий в полумраке потолок лечебницы. Чувство было такое, как будто вернулся домой. Дом. Не то место, где сидишь безвылазно, а то, где тебе уютно, где можно закрыть глаза, не боясь, что больше их не откроешь, где можно сказать все, что угодно, не боясь, что тебя высмеют или разболтают кому-то не тому. Дом. Территория личной безопасности. Место, где можно залезать раны. «Конечно», – тихо сказала Яню. Она лежала на соседней койке. В этот раз мы сдвинули две вместе. Яню лежала, прикрывшись халатом, и сжимала в губах дымящуюся сигарету. Даже не курила толком. Пепел стряхивала, в стоящее на полу медицинское судно. «Вот так вот?» – повернул я к ней голову. «Конечно», – повторила она, – «сансара, цепь перерождений». «Во что еще верить, Лэй? В то, что там, за гранью, один на всех рай или один на всех хат? Это мне всегда казалось глупым». «Почему?» – заинтересовался я. Яня дернула плечом, поморщилась, потянулась стряхнуть пепел. Один человек всю жизнь помогает людям. Врач, например. Другой просто не делает зла, молясь в пещере. И что в итоге? Оба заслуживают одного и того же. Чем меньше ты видел в жизни зла и несправедливости, тем проще тебе попасть в Царствие Небесное. А чем лучше перерождение? Ну, предполагается, что каждый человек должен пройти через свои испытания если в этой жизни он молится в пещере, не видя зла, то в другой он окажется в самом сердце войны. Душа должна показать, на что она способна в разных условиях. Вот во что я верю. Поэтому, чтобы тебе не послала судьба, нужно принимать это со спокойной радостью, как новый опыт. И тогда в итоге... В итоге будет то, что заслуживаешь лично ты. Яню опять стряхнула пепел и вздохнула. «Иногда жаль, что нельзя вспомнить свои предыдущие воплощения. Иногда кажется, будто вновь и вновь ходишь по кругу. Может быть, когда-то кажется, надо что-то менять?» — предположил я. Яню, посасывая сигарету, хмыкнула. «Ну?» «Может, ты и прав. А если я помню свое предыдущее воплощение?» «Если?» — повернулась ко мне Яню. Угу. Допустим. Помню прошлую жизнь. Я был другим, взрослым, говорил на другом языке, служил в полиции. Могу даже сказать, что твои сегодняшние действия подходят под статью 135 уголовного кодекса. Я не смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Потом, справившись с собой, улыбнулась. Ну, знаешь, если ты помнишь предыдущие воплощения, то это одно из двух либо ты Будда, достигший просветления от которого у мироздания уже нет секретов либо громкий стук в уличную дверь оборвал ее слова яню зашипев как кошка скатилась с койки затушила в судне сигарету когда она выпрямилась одной рукой застегивая халат лицо было бледным от ужаса да ситуация вовремя я статью упомянул ничего не скажешь никому не рассказывай прошептала Яню. «Само собой. Что, я спятил, что ли?» Возмутился я. «Если Янлин или директор узнает, что я иногда курю...» Сдержаться я просто не успел. Меня буквально пополам согнуло от хохота. На глазах выступили слезы. «Что смешного?» прошепела Яню, оттаскивая койку. А в дверь заколотили еще сильнее. Так, анекдот вспомнился из прошлого воплощения. «Я осекся». Анекдот только что казался таким естественным, как память о том, какой рукой чистить зубы. Но стоило мысленно к нему потянуться, и он растворился, будто сон. Что-то про лифт, про сигарету. «Нет, не вспомню», — грустно сказал я. «Я еще немножко не буду». Схватив оскверненное судно, Яню поспешила к двери. Я тоже постарался привести себя в порядок. Вечер без таблетки, капельница, ужин, и Яню... Кажется, поставили меня на путь возвращения к ощущению себя человеком. Мои движения вновь стали быстрыми и плавными. В голове прояснилось. Не совсем, конечно, еще бы выспаться, но, по крайней мере, с тоской вспоминать о возможности завязать ифу на решетке в консерватории, я перестал. Я не отперла дверь, выскочила из палаты. Я услышала ее быстрый топот по коридору. Вот щелкнула наружная дверь, яню с кем то заговорила слов я не мог разобрать кто там интересно опять директор гуляет волнуясь за перерасход электроэнергии или доктор янлин с внезапной проверкой однако не похоже было чтобы пришедший имел право вломиться сюда как к себе домой я подумал что у янлина наверняка есть собственный ключ как собственно и у директора тогда кто же может ниу решила навестить Вновь послышались шаги, и Яню вошла в палату. Выглядела она спокойнее, но все же удивленной. «Лэй, ты можешь выйти?» «Выйти?» – уточнил я. «Совсем хорошо. Я ведь больной. Предполагается, что под капельницей». «Да, с тобой хотят поговорить. Хотят поговорить. На эфемизм не похоже. Хотя поговорить ночью вполне в духе борцов». «Ладно, схожу, посмотрю. Вряд ли там будет что-то пострашнее уже пережитого, а даже если так, глупо надеяться от этого спрятаться». Яню принесла мою ифу, я быстро оделся и вышел в коридор. Уже с середины заметил силуэт в дверном проеме, а с пяти шагов узнал его.